Глава двадцать Не успела за романом захлопнуться дверь, как Василий налетел на меня с вопросом. — Что вы думаете, Иван Павлович? — Футболка, — ответил за меня Борис. — Странно. — Объясните, — попросил я. — Что вас удивило? Секретарь повернул ко мне ноутбук. Мирон, как и говорил Очагов, носил размер «М», но он никак не мог натянуть вещнины. «Девочка слишком высокая для своего возраста, очень худая. Подобные ей подростки делают карьеру на подиуме. Размер груди нулевой, руки как тростинки. Мирон же спортивный, с развитой мускулатурой. Я уверен, что он регулярно посещал тренажерный зал. К розовой майке с надписью «Ниночка» пришит ярлычок с буквы «М». Мы решили, что вещь принадлежит девочке». «Кому же еще?» — перебил Василий. Цвет, надпись и м -ка. Маленький размер. Да нет, возразил Борис. Есть С, XS. Нине скорее подойдет последний. Та футболка, которая в пору школьницы, будет мала Стену. Он в нее в плечах не влезет. На груди у парня ткань треснет. Но гляньте на фото. Майка ему по размеру. Она с большой долей вероятности принадлежит самому Мирону. «После того, что Роман рассказал об отношениях друга с женщинами, у меня создалось впечатление, что Стэн, мягко говоря, не испытывает трепета к прекрасному полу». Заметил я. А Чагов пришел в восторг, услышав, как Стэн, именует 14 февраля, днем безумного Валентина-Цветочника. Навряд ли парень, придумавший так назвать святого Валентина, наденет розовую футболку с именем Ниночка. «Ну все мимо». И цвет, и уменьшительно-ласкательная форма. «Но его нашли в этой майке, и это, Иван Павлович, весьма странно», — продолжал Борис. «Но майка не единственная странность. Филипп Стен. «С ним что?» — насторожился я. Секретарь повернул ноутбук экраном к себе. «У отца Мирона есть страницы почти во всех соцсетях, но только в одной он ведет рассказ о своей жизни». Куда, с кем ходил, какую книгу прочитал, спектакль посмотрел. На остальных интернет-площадках педагог ищет учеников. Там другие фото и тексты. Вот, слушайте. Стэн Филипп Эдуардович родился в Великобритании в городке Норбери. Родители. Отец Эдуард Стэн, преподаватель колледжа в Оксфорде. Мать графиня Ольга Воронцова, русская. Свободно владеет русским и английским. Учился в Кембридже. Там же защитил научную степень. Преподавал в Оксфорде. В середине 90-х похоронил престарелую мать. Переехал в Москву по приглашению фирмы «Норд». Его позвали обучать топ-менеджеров Мови Шекспира. В столице он женился. Стал отцом. В 2000-м супруга скончалась от лейкемии. Более в брак не вступал. Сын Мирон служит актером, активно снимается в телесериалах. Борис посмотрел на меня. Дальше идет рассказ о том, какой он прекрасный педагог. Приведен список его учеников, которые легко поступили в лучшие университеты мира. «Приврал чутка», — хмыкнул Василий. «Мирон ни одной роли не исполнил». «Если б только это», — вздохнул Борис. «Все ложь». «Так». Протянул я. «И кто у нас папа Мирона?» «Федор Эдуардович Стентин», — сказал мой помощник. «Хитрый жук. Странно только, что он не понимает, если кто-то захочет проверить его биографию и пошарит в интернете, то любая выдумка мигом откроется». Борис встал, открыл жестяную банку и начал осторожно насыпать заварку в чайник. «Мать Федора отнюдь не графиня. Мария Григорьевна Стентина, уборщица в музее». Отца нет. Москвич Эдуард Стентин никогда не существовал. Отчество сыну Мария дала, так сказать, от фонаря. Ей показалось, что Эдик звучит очень красиво, намного лучше, чем Петя, Сережа, Саша. Учился Федя в школе на отлично. Поступил в институт. Преподавал в разных учебных заведениях английский язык и литературу. Решил найти побольше учеников, назначить высокую цену за урок и прикинулся англичанином. Я взял из рук Бориса чашку, над которой поднимался ароматный пар. Стентин стал называть себя Стэн. Как это случилось? Точно не отвечу, — смутился Боря. В соцсетях он сообщает, что прибыл в Москву в середине 90-х по приглашению фирмы «Норд». С тех пор живет в России. Точка. Никто из родителей детей, если только они не ФСБшники или МВДшники, глубоко копать не станут. Люди вообще склонны верить тому, что в интернете написано. Господин Стентин ни разу на брехне не попался. Наверное, он на самом деле неплохой преподаватель. Федор Стентин, Филипп Стен, указан в метрике отцом Мирона, а в графе мать ничего не стоит. И сведения о браке Стентина я не нашел. Ребенок от любовницы, которая не изъявила желания воспитывать малыша. Отлично. Филипп Врун. Подвел итог беседы Василий. «Не один год обманывает родителей учеников. Выдает себя за этнического англичанина. До сих пор не попался, потому что реально хороший учитель. Ну и как эта информация поможет найти, где спряталась Нина? Мы ищем девчонку или хотим разоблачить мелкого лгуна?» «Занимаемся поисками девочки», — ответил я. Но поскольку Нина была в связи с Мироном, а парня убили, информация о том, что его отец пользуется чужой биографией, весьма полезна. Возможно, кто-то хотел наказать педагога за вранье, напал на Мирона и увез его. «Нам надо поговорить с Ларисой и со Стэнтином. Борис, добудьте мне их адреса и телефоны». «Уже сделано», — ответил секретарь и положил передо мной лист бумаги.